В другой комнате отозвались зуммеры. Миндель и еще один мужчина вышли. У Пиркса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже, как ему хотелось оказаться там! Миндель возвратился. «Что там?» — спросил командор. «Пассажиры интересуются, когда можно будет танцевать», — ответил Миндель. Пиркс даже не расслышал этих слов. Он смотрел в репродуктор. «Скоро», — спокойно сказал командор. «Подключите оптическую. Подходим. Через несколько минут мы должны их увидеть». «Коллега Миндель, дайте второе предупреждение. Мы будем тормозить на форсаже». «Есть», — ответил Миндель и вышел. Репродуктор загудел и раздался голос. «Луна главная. Титану, Марс, Земля, Кобальту 702. Внимание! Внимание! Внимание! Баллистический 8 заметил в центре сектора 65 объект в два раза ярче Сириуса». Порыв и Альбатрос не отвечают на позывные. Возможен взрыв реактора на Альбатросе. С точки зрения безопасности пассажиров призывают Титана, Марс, Земля застопорить и немедленно отозваться. Баллистический 8 и Кобальт-702 действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю, Титан, Марс, Земля обязан... Все не сводили глаз с командора. Коллега Миндель сказал он. Застопорим в нано -парсеке.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 и выхожу курсом 202 из сектора 65 в сектор 66. Прошу открыть мне путь. Прием. — Примите подтверждение, — обратился он к мужчине, который только что сидел подле него. Миндаль кричал что-то по внутреннему телефону. Неустанно гудели зуммеры. На табло вспыхивали огоньки. Вдруг сделалось, как будто темнее. Это всего-навсего кровь отхлынула от глаз. Иркс широко расставил ноги. Шло торможение при повороте. Титан едва заметно вибрировал. Слышался протяжный рокот двигателей. «Сесть!» — крикнул командор. «Мне не нужны здесь герои! Сейчас три!» Все сели, вернее, повалились на пол. Он был покрыт толстым слоем пенопластика. «Ого! Теперь там все переломается!» — буркнул человек, сидящий рядом с Пирксом. Командор услышал это. «Страховое общество заплатит, ответил он из своего кресла. «Кажется, было больше трех же. Иркс не мог поднять руку к лицу. Наверное, все пассажиры лежали в каютах, но что делалось в кухнях, в столовых? Он представил себе оранжерею, ведь этого ни одно дерево не выдержит, а внизу целые груды битого фарфора. Недурное зрелище. Репродуктор отозвался. "Баллистические 8 ко всем! Нахожусь в оптической зоне Альбатроса. Он в туче, корма раскалилась до красна. Прекращаю торможение и высылаю в пространство отряды для поисков экипажа «Альбатроса». Порыв не отвечает на позывные. Конец. Ускорение уменьшалось. Кто-то показался в дверях и что-то крикнул. Можно было подниматься. Все двинулись к дверям. Фиркс вышел последним. Это была главная рулевая рубка. Экран 8 на 16 метров занимал всю переднюю стену. Вогнутый, огромный, как в каком-нибудь кинотеатре для гигантов. Все огни в рубке были погашены, в пространстве, на черном усыпанном звездами фоне, ниже главной оси титана в левом квадранте, тлела тонкая черточка, оканчивающаяся искрящимся вишневым угольком, похожим на огонек папиросы. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся, похожие на колючки, отростки.